успех уменьшает наполовину возраст женщины и увеличивает вдвое ее привлекательность. После того, жизнь потекла, как раньше. В раз или два подумала, что до солнца придет, но он не приходил, и по прошествии двух недель она перестала ждать. Однажды днем она очень поздно вернулась с репетиции в кабаре и избиралась по расшатанным ступеням медленнее обыкновенного. Когда подошла к собственной двери, Чудесный запах донесся до нее. Она тихо стояла, вдыхая аромат с восторгом. Одними из вещей, по которым она сильно тосковала, были духи, пудра и другие благоухающие предметы, которые так любят женщины. «Английский сад», — сказала она громко, и действительно запах роз и шиповника, казалось, наполнял воздух. Наконец, вспомнив о чае, который еще должна приготовить, и безмученной жоржете, которая, вероятно, как раз уже поворачивает на свою улицу, она оставила небесный аромат и открыла дверь. Когда вошла, де Солнц вышел вперед. На столе позади него Тоня увидела массу роз, вставленных в кувшин для умывания. Вся комната была полна их ароматом. «Это вы принесли!» — воскликнула она. Де Солнц улыбнулся в ответ. «Я сказал себе». «Вы англичанка, значит, розы и чай». «Я принес первое и жду», — он посмотрел на браслетные часы, — «почти уже час второго». «Я сейчас приготовлю». «Ровно через минуту», — сказала Томми с веселым раскаянием. Да солнце следил за ней, пока она разжигала машинку, и когда пошла за занавеску что-нибудь взять и взять воду для чайника, он окликнул ее». «Я всю воду взял для цветов. Это не то, — это Тони. — Вода для чайника в специальной бутылке. Я принес сюда бутылку и вывел из нее воду. Я обследовал спальню, — признался до солнца. Думал, что вы, вероятно, там держите вазы для цветов». «Вы не могли поверить, — сказала она, искусно нарезая тортинки, — что мы не имеем их. Я и Жоржета. Бедные люди не имеют таких вещей». «Мне всегда смешно, когда я читаю в романах о скромной комнате, лишенной всякой мебели, но зато не всегда есть несколько нарциссов, трогательно всунутых в банку из-под варенья. В той же главе их обыкновенно освещает солнце с напами золотых лучей». Слегка засмеялась она, в действительной жизни, потерявшие всякую надежду владельцы этих лишенных всякой мебели комнат, лишены даже возможности вспомнить, что существуют такие вещи, как нарциссы и снопы золотых лучей. Каравай хлеба явился бы для них большим праздником. Она приготовила чай и налила три чашки. Для кого третья? Для моей подруги Жоржетты, которая живет со мной вместе, она тоже работает в кабаре под именем Прекрасное Мило». А вы под названием «Маленькая Мишель»? Сколько унижения в обоих титулах!» «Правда», — согласилась Тони, снова улыбаясь. «Вы должны чаще улыбаться», — заметил де солнце. Он снова сел на сундук, пил чай, был очень доволен и чувствовал себя прекрасно. Я бы пришел раньше, — продолжал он, — но был болен. Мои внутренние дела так же плохи, как и внешние. Думаю, что и те, и другие нуждаются в переделке. Я очень огорчена. Неужели? Значит ли это, что вы меня хоть немного вспоминали? Я вас вспоминала очень часто, но не думала, что придете. Ах, вы маленькая недоверчивая особа, — ответил до солнца. Допив чай, он отодвинул чашку и смотрел серьезными глазами на Тони. «Я должен вам что-то сообщить», — сказал он, наконец. «Нечто такое, что я открыл с тех пор, как встретил вас, и что вы должны знать». «В чем дело?» — спросила Томми, глядя ему в глаза. «Это ваша тайна», — сказал он очень мягко. «Я не старался узнать ее, но все же угадал, когда вы мне тогда ночью сказали ваше имя». «Вы думаете? Вы думаете? Я знаю, что Роберт любил вас». В тот последний день во Флоренции он сказал мне, «Вы должны познакомиться с Тони. Это имя, ваши вопросы, упоминание, что вы живете в Париже семь лет, я мог догадаться, как видите». Он встал и, хромая, прошел маленькое расстояние, разделявшее их. «Прошу больше, чем когда-либо, не позволите ли мне помочь вам теперь ради Роберта?» Монни смотрела на него. «Что вам Роберт сказал тогда в последний раз?» Он понял, что она даже не слышала его последнего замечания. Он отошел и снова сел. «Я встретил его, когда он ехал домой, и он зашел ко мне ненадолго. Мы стали друзьями 15 лет тому назад».